Глава четвёртая. Трудно вообразить, что можно что-нибудь добавить к новостям с балла у Бриджартонов, помимо решимости леди Данбери выяснить имя автора этих строк. Но следующие эпизоды также заслуживают внимания. Мистер Джеффри Олбансдейл был замечен танцующим с мисс Фелисити Федерингтон. Мисс Фелисити Федерингтон также была замечена танцующей с мистером Лукасом Ходчкисом. Мистер Лукас Ходчкис был также замечен танцующим с мисс Геоцинтой Бриджертон. Мисс Геоцинта Бриджертон была также замечена танцующей с виконтом Барвиком. Виконт Барвик был также замечен танцующим с мисс Джейн Ходчкис. Мисс Джейн Ходчкис была также замечена танцующей с мистером Колином Бриджертоном. Мистер Колин Бриджертон был также замечен танцующим с мисс Пенелопой Фетерингтон. И чтобы замкнуть этот интригующий хоровод, добавим, что мисс Пенелопа Федерингтон была замечена беседующей с мистером Джеффри Олбансдейлом. Было бы идеально, если бы она танцевала с ним. Но ничто в этом мире не совершенно. Светские новости от леди Уистелдаун. 12 апреля 1824 года. Когда Пенелопа и Колин вошли в гостиную, Элоиза и Геоцинта уже пили чай вместе с обеими леди Бриджертон. Вайолет, вдовствующая виконтесса, сидела перед чайным подносом. А Кейт, ее невестка, нынешняя виконтесса, пыталась, правда, без особого успеха, уследить за своей двухлетней дочерью Шарлоттой. Посмотрите, с кем я столкнулся на Беркли-сквер. — сказал Колин. «Пенелопа!» — тепло улыбнулась леди Бриджертон. «Садись! Чай крепкий и горячий, а кухарка испекла свое знаменитое сливочное печенье». Колин набросился на еду, помедлив только затем, тем, чтобы поздороваться с сестрами. Пенелопа села, повинуясь жесту леди Бриджертон, указавшей на ближайшее кресло. «Ешь!» Сказала Геоцинта, толкая ей блюдо с печеньем. Геоцинта, заметила леди Бриджертон с легким неодобрением, ты не могла бы вести себя более вежливо. Геоцинта удивленно взглянула на мать. А что такого я сказала? Она на секунду задумалась, склонив голову на бок. По-моему, все правильно. Геоцинта! Леди Бриджертон попыталась проявить строгость, но без особого успеха. «И главное — коротко!» — вставил Колин, стряхивая крошки с ухмыляющегося рта. «Да уж, короче, некуда!» — хмыкнула Кейт, протягивая руку к печенью. «Ужасно вкусно!» — сказала она Пенелопе с покаянной улыбкой на лице. «Это уже четвертое. «Я тебя обожаю, Колин!» — сказала Гиацинта, устремив на брата проникновенный взгляд. «Кто бы сомневался?» — пробормотал он. «Лично я, — сообщила Лаиза, придаю большое значение стилю, особенно когда пишу». Гиацинта фыркнула. «И что же ты пишешь?» — поинтересовалась она. «Я веду обширную переписку», — отозвалась Элаиза с высокомерным видом. «И дневник. Отличная привычка, уверяю тебя». «И очень полезная», — вставила Пенелопа, взяв чашку с блюдцем из рук леди Бриджертон. «Ты тоже ведешь дневник?» — спросила Кейт, вскочив с кресла, чтобы схватить свою двухлетнюю дочь, пытавшуюся забраться на стол. «К сожалению, нет», — ответила Пенелопа, покачав головой. «Я недостаточно дисциплинирована для этого». «Не думаю, что нужно усложнять фразы без особой нужды» настаивала Геоцинта, совершенно неспособная уступать в споре. К несчастью для собравшихся, Элоиза была не менее упряма. «В общем-то, это не обязательно», — сказала она, поджав губы. «Но если ты хочешь, чтобы тебя понимали...» Пенелопе показалось, что леди Бриджертон потихоньку застонала. «Фраза должна содержать что-нибудь более конкретное». — закончила Лаиза, чем междамети. Геоцинта повернулась к Пенелопе. «По-моему, это последнее предложение не блещет стилем». Пенелопа потянулась за очередным печеньем. «Я отказываюсь принимать участие в этом споре». «Трусиха», — пробормотал Колин. «Нет, просто проголодалась». Пенелопа повернулась к Кейт. «Действительно очень вкусно». Кейт согласно кивнула. До меня дошли слухи, сказала она, что твоя сестра собирается обручиться. Пенелопа удивилась. Она не ожидала, что симпатия Фелисити к мистеру Олбансдейлу стала известна такому широкому кругу людей. «Э, откуда ты знаешь? От Элоизы, конечно. Деловито сообщила Кейт. Она всегда все знает. А чего не знаю я, добавила Элаиза с легкой усмешкой, обычно знает Геоцинта. Это очень удобно. Вы уверены, что ни одна из вас не является леди Уистолдаун? Пошутил Колин. Колин, воскликнула леди Билджертон, как ты мог подумать такое? Он пожал плечами. Они обе достаточно умны, чтобы водить всех за нос. Элоиза и Геоцинта просияли. Даже леди Бриджертон не смогла отмахнуться от такого комплимента. «Что ж, пожалуй», — снизошла она, — «но Геоцинта слишком молода, а Элоиза...» Она посмотрела на дочь с явным сомнением. «Не леди Уистелдаун, это однозначно». Элоиза взглянула на Колина. «Конечно, нет». «Тем хуже для тебя», — отозвался он. «Ты была бы уже богата к нынешнему моменту». «Кстати», — задумчиво произнесла Пенелопа, «это неплохой способ выяснить ее личность». Пять пар глаз обратились на нее. «По идее, это кто-то, у кого больше денег, чем должно быть», — объяснила Пенелопа. «В этом есть смысл», — заметила Гиацинта, — «Правда, я не представляю, сколько денег должно быть у людей». «Я тоже», — сказала Пенелопа. «Но суть не в том. Все относительно». В ответ на недоуменный взгляд Геоцинты она добавила. «Например, если я вдруг куплю себе бриллиантовое ожерелье, это будет выглядеть очень подозрительно». Кейт подтолкнула Пенелопу локтем. «А ты случайно не покупала себе бриллиантовое ожерелье недавно? Мне бы не помешало тысячи фунтов». Пенелопа на секунду закатила глаза, прежде чем ответить. Кейт, викантесса Бриджертон, определенно не нуждалась в тысячи фунтов. «Уверяю тебя», — сказала она, — «у меня нет ни одного бриллианта, даже кольца». Кейт изобразила разочарование. «В таком случае это не ты». «Дело не столько в деньгах», — заявила Геоцинта, — «сколько в славе». Леди Бриджертон поперхнулась чаем. «Извини, Геоцинта, что ты сейчас сказала?» «Только представьте, какие дифирамбы будут петь тому, кто поймает леди Уистелдаун», — мечтательно произнесла Геоцинта. «Ах, это было бы восхитительно!» «Ты хочешь сказать, — поинтересовался Колин с притворным простодушием, — что тебя не интересуют деньги?» «Я этого не говорила», — возразила Геоцинта с нахальной ухмылкой. Пенелопе вдруг пришло в голову, что из всех Бриджертонов Геоцинта и Колин обладают наибольшим сходством. Пожалуй, хорошо, что Колин так часто уезжает из страны. Если бы эта парочка объединила усилия, Весь мир лежал бы у их ног. Геоцинта, твердо сказала леди Бриджертон, — «я не допущу, чтобы ты направила все свои усилия на поиски леди Уистелдаун. Но я не говорю, что ты не можешь размышлять на эту тему и задавать вопросы», — поспешила добавить леди Бриджертон, выставив перед собой руку, чтобы предотвратить дальнейшие протесты. «Слава богу, за сорок лет материнства я поняла, что лучше не пытаться остановить кого-нибудь из вас, если кому-то что-то взбредёт в голову, какой бы чушью это ни было». Пенелопа поднесла к губам чашку, чтобы скрыть улыбку. «Просто иногда ты бываешь?» — леди Бриджертон деликатно кашлянула. «Слишком целеустремлённый». «Мама!» Леди Бриджертон невозмутимо продолжила. «И я не хочу, чтобы ты забывала о своей главной цели — выйти замуж». Геоцинта снова воскликнула мама, но на сей раз это был скорее стон, чем протест. Пенелопа бросила взгляд на Элоизу, которая сидела, уставившись в потолок и изо всех сил сдерживая улыбку. Она достаточно настрадалась от неутомимых усилий матери устроить ее судьбу и теперь нисколько не возражала, что та махнула на нее рукой и переключилась на Геоценту. По правде говоря, Пенелопа удивила, что леди Бриджертон смирилась с незамужним статусом Элоизы. Она никогда не скрывала того факта, что главная цель ее жизни — увидеть, что все ее восемь детей состоят в счастливом браке. Из четырьмя ей это удалось. Вначале Дафна вышла замуж за Саймона и стала герцогиней Гастингс. Через год Энтони женился на Кейт. После этого была небольшая пауза, но затем в течение одного года сочетались браком Бенедикт и Франческо, Бенедикт с Софией, а Франческа с шотландским графом Килл-Мартином. К несчастью, через два года после свадьбы Франческа овдовела и с тех пор делила свое время между родней своего покойного мужа в Шотландии и собственной семьей в Лондоне. Правда, находясь в городе, она предпочитала жить в Килл мартин хаусе а не в Бриджертон-хаусе или на Брутон-стрит. Пенелопа понимала ее. Будь она вдовой, она тоже наслаждалась бы своей независимостью. Геоцинта относилась к матримониальным устремлениям своей матери вполне добродушно. Как она сказала Пенелопе, она не собирается оставаться незамужней. Почему бы не позволить леди Бриджертон сделать свою предварительную работу так, чтобы Геоцинта могла потом выбрать себе мужа из отобранных матерью кандидатов? С тем же добродушием она встала, Чмокнула мать в щеку и пообещала, что будет думать только о замужестве. Все это Геоцинта проделала, украдкой поглядывая на брата и сестру с хитрой улыбочкой. Едва вернувшись на свое место, она обратилась ко всем присутствующим. Итак, вы считаете, что ее поймают? Мы все еще обсуждаем эту особу, простонала Лизи Бриджертон. «Вы слышали теорию Элоизы?» — поинтересовалась Пенелопа. «Мою теорию?» — изумилась та. «Кажется, это было на прошлой неделе», — напомнила Пенелопа. «Мы обсуждали и леди Уистлдаун, и я предположила, что это не может продолжаться вечно. Рано или поздно она совершит ошибку». На что Элоиза ответила, что если она не попалась за 10 лет, то, возможно, никогда не попадется. Тогда я сказала, что она всего лишь человек и, в конце концов, допустит оплошность. «О, я вспомнила!» — перебила ее Элоиза. «Мы были у тебя дома, в твоей комнате. Мне пришла в голову блестящая идея. Я сказала Пенелопе, что готова поспорить, что леди Уистелдаун уже совершала ошибки, просто у нас не хватило ума заметить их». «Не слишком лестно для нас», — вставил Колин. Ну, когда я говорю о нас, то имею в виду все общество, а не только Бриджертонов, уточнила Элаиза. Значит, задумчиво сказала Геоцинта, все, что нам требуется, чтобы поймать леди Уистелдаун, это просмотреть все ее заметки. В глазах леди Бриджертон мелькнула паника. Геоцента Бриджертон, мне не нравится выражение твоего лица. Геоцинта улыбнулась и пожала плечами. «Я могла бы найти применение тысячи фунтов». «Господи, помоги нам, грешным!» — ответствовала ее мать. «Пенелопа», — вдруг сказал Колин. «Ты так и не закончила насчет Фелисити. Правда, что она собирается обручиться?» Пенелопа судорожно проглотила чай, который только что отхлебнула из чашки. Колин умел смотреть на собеседника с таким пристальным вниманием, что, казалось, будто во всей Вселенной остались лишь они вдвоем. К несчастью, для Пенелопы, этот взгляд имел также способность превращать ее в заикающуюся идиотку. Случись это во время разговора, она сумела бы собраться с мыслями, но застигнутая врасплох, когда она убедила себя, что полностью слилась с собоями, Пенелопа растерялась. Э, «Да, вполне возможно», — сказала она. «Мистер Олбансдейл дал понять, что у него серьезные намерения. Но если он решит сделать предложение, полагаю, ему придется отправиться в Восточную Англию, чтобы попросить руки Фелисити у нашего дяди». «Вашего дяди?» — переспросила Кейт. «Да, у нашего дяди Джеффри». Он живет недалеко от Норриджа. Он наш ближайший родственник-мужчина, хотя, по правде сказать, мы не часто видимся. Но мистер Олбансдейл привержен традициям. Думаю, ему будет неловко просить руки Фелисити у моей матери. Надеюсь, он сделает предложение и самой Фелисити, заметила Элаиза. Как это глупо, что мужчина просит согласия у мужчин отца или дяди женщины прежде чем обратиться к ней самой. «Что ж, подобные взгляды, — сказал Колин, пряча улыбку за чашкой чаю, — объясняют, почему ты до сих пор не замужем». Леди Бриджертон одарила сына суровым взглядом и произнесла его имя неодобрительным тоном. «О, ради бога, мама! — сказала Элайза. пусть говорит». «Меня вполне устраивает участь старой девы». Она взглянула на Колина с превосходством. «Я предпочитаю оставаться старой девой, чем быть замужем за занудой». «Как?» — добавила она с широким жестом «и Пенелопа». Пенелопа ощутила легкое смущение, сознавая, что она не настолько тверда в своих убеждениях, как ее подруга. В отличие от Элаизы. Она не отвергла шесть предложений руки и сердца. Собственно, она не отвергла ни одного, поскольку ни одного не получила. Пенелопа уверяла себя, что это неважно. все равно она не может принять ничьё предложение, поскольку ее сердце принадлежит Колину. Но так ли это на самом деле? Или она просто пытается утешить себя за полный провал на ярмарке невест? Если бы ей сделали предложение завтра, кто-нибудь порядочный и достойный, кого она никогда не полюбит, но будет испытывать к нему привязанность и симпатию, сказала бы она «да». Возможно. Эта мысль настроила Пенелопу на грустный лад. Подобное признание означало, что она окончательно распростилась с надеждой завоевать Колина. Выходит, Она не настолько предана своим принципам, как полагала, и готова смириться со сколько-нибудь приемлемым мужем, чтобы иметь собственный дом и семью. В этом не было ничего такого, чего бы не делали сотни девушек каждый год, но почему-то она была уверена, что никогда так не поступит. «Что-то ты вдруг посерьезнела», — заметил Колин. Пенелопа вздрогнула, очнувшись от раздумий. «Я? О, нет, нисколько. Просто задумалась». Колин коротко кивнул, принимая ее объяснение, и потянулся за очередным печеньем. «А нет ли чего-нибудь более существенного?» поинтересовался он, сморщив нос. «Если бы я знала, что ты придешь», — сухо отозвалась его мать, — Я бы распорядилась подать больше закусок. Колин поднялся и подошел к санетке. «Это не поздно исправить?» Он дернул за шнур колокольчика. «Вы слышали о предположении Пенелопы относительно личности леди Уистелдаун?» «Нет», — ответила леди Бриджертон. «Очень неглупо, между прочим», — заметил Колин, прервавшись, чтобы попросить горничную принести сэндвичи. Она думает, что это леди Данбери. О, -о, -о" протянула Геоцинта, явно под впечатлением. Ужасно умна с твоей стороны, Пенелопа. Пенелопа склонила голову в знак признательности. Такие фокусы как раз в духе леди Данбери, добавила Геоцинта. Заметки в газете или пари поинтересовалась Кейт, удерживая Шарлотту за пояс платья, чтобы малышка не забралась куда не следует. — И то, и другое, — сказала Геоцинта. — Между прочим, — вставила Элайза: Пенелопа так ей и сказала, прямо в лицо. Геоцинта разинула рот, и Пенелопа поняла, что ее репутация только что сильно выросла в глазах младшей из сестер Бриджертон. «Хотела бы я это видеть!» — воскликнула леди Бриджертон с гордой улыбкой. «Честно говоря, я удивлена, что это не появилось в сегодняшней газете». «Вряд ли леди Уистелдаун станет комментировать чьи-либо догадки по поводу ее личности», — сказала Пенелопа. «А почему бы и нет?» — возразила Гиацинта. «Это был бы отличный способ направить любопытствующих по ложному следу». «Я бы скорее подумала, что это Элоиза!» Она вытянула руку, указывая на сестру драматическим жестом. «Какая чушь!» — возмутилась леди Бриджертон. «Клянусь, это не я!» — усмехнулась Элоиза. «Но что, если бы я так думала?» — настаивала Геоцинта и заявила об этом во всеуслышание. «Чего ты никогда не сделаешь!» отрезала ее мать. «Конечно», — согласилась Геоцинта, «но чисто теоретически давайте предположим, будто я сказала, что леди Уистелдаун — это Элайза. Кем она, конечно, не является», — поспешно добавила она, не дожидаясь вмешательства матери. Леди Бриджертон вскинула руки, безмолвно признавая поражение. «Разве можно придумать лучший способ заморочить всем головы? продолжила Геоцинта, чем вы смеете меня в очередной заметке. «Ну, если бы леди Уистелдаун действительно была Элаизой, задумчиво произнесла Пенелопа. «Это не она», взвелась леди Бриджертон. Пенелопа не могла не рассмеяться. «Но если бы это была она...» «Знаете, — сказала Элаиза, я уже начинаю сожалеть, что это не так. «Это была бы замечательная шутка над всеми нами», — продолжила Пенелопа. «Правда, в среду тебе не удалось бы посмеяться над теорией Геоцинты, потому что тогда мы бы все поняли, что это действительно ты». «Если только это не ты», — хмыкнула Кейт, глядя на Пенелопу. «Вот это был бы дьявольский ход». «Посмотрим, правильно ли я поняла» подхватила Элоиза, смеясь. Итак, если предположить, что Пенелопа – это леди Уистлдаун, то в светских новостях запросто может появиться заметка, где высмеивается теория геоценты, будто леди Уистлдаун – это я, потому что с точки зрения геоценты это была бы исключительно хитрая выдумка. Я уже ничего не соображаю произнес Колин, никому не обращаясь. «А что если леди Уистелдаун — это Колин?» предположила Геоцинта с коварным блеском в глазах. «Все, хватит!» — воскликнула леди Бриджертон. «Умоляю вас!» К этому моменту все уже так хохотали, что были не в силах продолжить. «Варианты бесконечны!» выдавила Геоцинта сквозь слезы. «А может, нам всем следует посмотреть влево?» — предложил Колин, вернувшись на свое кресло. «Кто знает, может, это и есть наша таинственная леди Уистелдаун?» Все посмотрели влево, кроме Элоизы, которая смотрела вправо, на Колина. «Ты пытался мне что-то сказать?» — поинтересовалась она с иронической улыбкой — когда уселся справа от меня. «Отнюдь!» — отозвался он, не глядя на нее, и потянулся к тарелке с печеньем, забыв, что она пустая. Если кто-нибудь помимо пенелопы и заметил его уклончивость, им не удалось подвергнуть Колина допросу, так как в этот момент прибыли сэндвичи, после чего он оказался совершенно недоступен для разговора.